Глава третья. Погоня. «Где дичь, там и охотник. Народная присказка». Часть первая. Маржана наворочилась в постели. Бледный месяц едва освещал светлицу, заглядывая в засаленное окошко. Острый серп словно смеялся над ней, мол, «Не думаешь ли ты, девка, о до да волчьей шкуре?» Она открыла глаза и встала. Не было Маржане покоя с тех пор, как она вернула кольцо Волколаку. А что если хлопец сбежит и не выполнит обещание? Нет, нельзя надеяться на честное слово и милость богов. Маржана встала, накинула толстый платок и пошла к печке. Волколак был, нет, должен быть богатым человеком. Она могла бы попросить у перевёртыша многое за спасенную жизнь. Но колечко Колечко пленило ее, заставив мечтать о беге под луной и пронзительном вой. Хлопец повернулся к ней, и тут же Маржана схватилась за живот и прикусила губу, чтобы не взвыть от боли. «Ты тоже чувствуешь», — хмыкнул он. «Что-то крадётся». Чутьё их не обмануло. Бледный свет закрыла неведомая тень. Маржана от страха забыла, как дышать. А хлопец шикнул, вскочил на ноги, и забормотал слова неведомым языком. На его ладонях заиграл свет, а глаза — ой, мамочки! Глаза почернели и напоминали два уголька, зато все тело обрамляла золотая сеть. Тем временем за окном заухало и завыло одновременно. Нечто начало стучать, тарабанить, желая пробиться сквозь створки. Домовой от страха забился еще глубже. «Печь!» — шикнул хлопец. «Растопи печь!» Маржана потянулась за дровами, выложила их рядком, добавила сверху сухой полыни и, сделав усилие, вызвала огонек. Далось тяжело. На лбу выступили капельки пота, руки затряслись. По телу пробежала дрожь. Она еле устояла на ногах, но все таки смогла. Маржана усмехнулась. Если бы мать узнала, наверняка отлупила бы кочергой. Да только не было у них времени на долгую растопку. Нави не будут ждать, пока изба нагреется. Ах, лишь бы домовой помог, придал бы силы печке. Чудовище ломилось через оконные створки. Хлопец продолжал что-то бормотать. Маржана заговаривала огонек и просила разгореться побыстрее. Жар и тепло не раз отпугивали нечисти, гнали ее прочь. Оттого Нави никогда не заходили в избы и бродили по округе. Обереги, резы, пылающая печка и сплетение трав отпугивали. Не давали заходить за порог. Раньше этого хватало. А может... О, глупая! Отчего не догадалась сразу? Что, если их волколак был проклят, а она притащила его в дом? Вот ведь лихо. Хорошо бы ночь пережить, а утро спровадить гостя. Если чудовище шло за ним, то их роду бояться нечего. Заживут, как и прежде. На шум прибежали Врацлова и Любашка. Маржана глянула на них мельком и покачала головой, мол, после поговорим. Из печи потянуло полынным дымом. Чудовище завыло еще сильнее. Мать и сестра, перепугавшись, сперва заметались по горнице. Первая подхватила кочергу и встала у палатей, вторая уставилась на хлопца. А тот плел чары. Да так искусно, что Маржана чуть не залюбовалась, но разом одернула себя, мол, чего ты, совсем голову потеряла, что ли? Горницу затянуло дымом. Маржана, Врацлова и Любашка закашлялись. Одному лишь волколаку все было нипочём. Стало нечем дышать, из глаз потекли слезы. Маржана начала оседать на пол. Сквозь пелену дыма послышался страшный рев. Чудовище почувствовало горечь трав и чары. Да пусть ему нечистому будет страшно и больно. Пусть поймет, что здесь Навим не рады и убирается прочь. Маржана плевалась воздухом и думала, что не выкарабкается, помрет от запаха и ужаса. Слишком страшно, чтобы шевелиться, бежать к окну, распахивать створки и наткнуться на чудовище? Нет уж. Миг, другой, третий. Отчаянно охали Врацлова и Любашка. За окном слышался затихающий топот. На всю округу завыли собаки. Мать, недолго думая, вылила ведро воды прямиком в печь. И затушила пламя. Маржана выдохнула. Кажется, теперь ей не сдобровать. Прости, хозяйка, хлопец повернулся к Врацлаве. Что-то недоброе забрело в твой дом, и мне пришлось. Ты, она выдохнула. Это ты его привел, гаденыш. Убирайся с глаз моих. Ну вот и все. Так и быть. Хлопец пожал плечами. На рассвете я уйду и больше никого из вас не потревожу. Мать поджала губы и фыркнула. Сестра Паохов пошла спать. Маржана решила не злить никого лишний раз и последовала примеру Любашки. Завтра ей и так достанется за то, что привела Чародея в дом. Хорошо, что мать и сестра не знали главного. Волколак уйдет прочь, а Маржана останется и будет гадать, кого же выбрать в женихи. Может, зря чудовище ее не убило. «Может, еще не поздно выйти за околицу?» Страх кольнул сердце. «Нет, ей хотелось жить. Именно жить, а не слезы лить у родного порога, умирать для матери и уходить в чужой дом. Она ведь не лучше чудовища, просто другое немного». От этой мысли Маржана не могла заснуть. На ум снова пришло колечко. Не зря ли отдала? Вдруг смогла бы перекидываться с его помощью? Что ей с того обещания в конце концов? Обещание за рог, клятву можно скинуть на манисто и закопать глубоко в земле. Наверняка хлопец так и поступит. Не станет возиться с глупой девкой и принесет Велесу иную жертву. Часть вторая. Тамаш мог бы вернуться в терем и приехать в горобовку уже с Витязями, чтобы сжечь все дотла и показать простой оборванке, чего стоила ее жизнь на самом деле. Гадёныш, надо же! Любой девке за такое отрубили бы руку. Или отрезали язык. Никто не смел оскорблять княжича Добролесского, младшего брата Кожемера и Войцеха и верного слугу бога Велеса. Эти земли принадлежали роду Тамаша. Он мог бы брать пшеницу и муку безо всякой платы, но вместо этого прятался по хлевам, как последний вор. А все из-за прихоти Кожемера, желавшего заточить брата в тереме. «Что ж, придется разбираться самому». Тамаш осмотрелся, дотронулся до кольца и, убедившись, что оно никуда не делось, спрыгнул с печи. Кто-то даже приготовил ему порты и рубаху, до нельзя засаленную и штопанную. Тамаш поморщился. Таким трепьём чернавки намывали пол в родном доме. Но деваться было некуда. В обносках его никто не узнает, даже на белые руки не посмотрят но за неуважение стоило отплатить. Тамаш был бы не против поиграть с младшей, этой заносчивой любашкой, которая смотрела, страшно сказать, волком. Вот крику-то будет, когда выяснится, что невеста не совсем чиста. Жаль, не было времени. Он не мог долго оставаться в гробовке, ведь по следам шел охотник. Наверняка братец послал, чтобы проучить. Охотник неплохо чародействовал, а еще у него был железный дух. Не каждый умел отделять собственную тень от тела и посылать ее вперед. Тамаш пытался, и после провалялся пару дней в бреду. После увиденного сомнений не оставалось. Кожемер или Войцах отправил кого-то сильного, скорее всего, из ближайших знакомцев. Тамаш невесело усмехнулся. По его следам шли гридни, неизвестный чародей, еще и добже мешал. Старый волк желал получить еще одного прислужника. Тут-то и сошлось. Да, Тамаш отдаст Маржану как временный откуп, а потом перекинется и побежит подальше, чтобы уйти от охотника и прочих преследователей. Он отведет девку в дом Велеса и женит ее на всей стае разом. Вот ведь позор для рода. Но ничего, сами виноваты, раз не приняли гостя по-доброму. «Эй!» — он позвал Маржану. «Спишь, что ли?» Девка открыла дверь почти сразу. Значит, не спала. «Чего тебе?» — буркнула она. «Ты со мной или как?» Тамаш косо взглянул на растрепанные космы. «Или уже не хочешь волчью шкуру носить?» «А можно?» В глазах вспыхнул огонек. «Да я мигом!» «Жду во дворе!» Он отвернулся и пошел к синям. В деревнях вставали рано, поэтому уходить надо было перед рассветом, когда дремали петухи. Тамаш осмотрел двор. Захудалый курятник, знакомый хлев и огород, где уже растаял последний снег и пробивалась трава. Весна наступала быстро, словно торопилась загнать мрачную марану за горы. Возле порога стояла калина с засохшими ягодами. Видимо, пережила зиму. Удивительно, что никто не собрал. Сам Тамаш не любил кислые ягоды. Куда больше ему нравилась яблочная пастила из княжеской кухни. «Жаль, здесь не попробуешь». Он тяжело вздохнул. Что-то менялось в Тамаше. Раньше он морщился, вдыхая носом жуткую вонь что в деревнях, что в городах. Теперь все запахи казались привычными. Глядишь, скоро и вовсе перестанет обращать внимание на помои, которые попадались чуть ли не на каждом шагу. «Я готова». Маржана вышла на порог в потертом кожухе и с умой в руках. Тамаш чудом сдержался, чтобы не заскрежетать зубами. Да чего же глупо она выглядела. Да и он был не лучше. Хороший же подарочек Велису. И это-то после княжеской крови. Впрочем, временами их богу приносили даже куриц. Это же — маржана. Будет получше всякой животины. Они тихонько вышли за ворота и повернулись к перелеску. Всю дорогу Тамаш думал, что девка испугается и повернет назад. Не зря же к Добже отправляли только сыновей. Хотя ходила байка, будто бы вместе с ними однажды пошла девка. Кажется, ее звали Милицей. Милица приходилась Тамашу прапрапрабабкой. Ей грозили и проклятиями, и изгнаниями, а ночью и вовсе заперли в покоях и запретили ходить туда даже чернавкам Но братья вытащили Милицу через окно, и в княжеский дом она вернулась уже волколаком. В тереме ее и почитали, и боялись. Но деревенской девке никогда не сравнится с княгиней Добролеской, не пожалевшей входить в мужний род. О, сколько шуму было! До сих пор болтали, но шепотом, потому как боялись людских и звериных ушей. «Маржана умрет, станет волчихой и будет бегать среди названных братьев Тамаша». Он усмехнулся. В какой-то мере девка и впрямь породнится с княжеской кровью. Только тогда уже не будет ничего понимать. Тамаш видел ее чародейскую силу. И то была не сила, а слезы, капельки, которых не хватит на борьбу с зверьем. Лишь бы добже остался доволен, а остальное неважно, не худшая участь для деревенской девки, в конце концов, особенно такой мерзкой. Она ведь, Маржана это, просто ушла с незнакомцем невесть куда, бросив мать и младшую сестру. А последний помнится еще замуж выходить. Да уже не выйдет, не посмотрит никто на опозоренную девку. Тамаш невольно коснулся кольца. А может, Маржана была настолько глупой, что не понимала, чем обернется ее побег? Замечталась и все? Не ее первую волчья шкура сводила с ума. В ранних преданиях, писанных на старой бересте, Тамаш читал, что прежде волколаков почитали почти как богов. Их любили, им завидовали. Об их участи мечтали настолько, что лишались рассудка и бежали в лес. Потому однажды князья Добролесские перестали показываться всем в зверином облике. Кто-то даже пустил слух, будто они лишились силы и покровительства Велеса. Но некоторых волчья шкура продолжала будоражить. Тамаш знал по себе. Кольцо могло разорвать душу, вгрызться в нее и заставить владельца побежать к Добже на поклон. Эта борьба длилась всю жизнь, и никто не мог остановить ее. Оставалось сопротивляться и гнать все звериное прочь. Часть третья Чингар очнулся на полу. Потный, грязный и уставший, он со стоном перевернулся на другой бок. Доски заскрипели. Сколько же сил отнимала клятая ворожба? А самое паршивое ускользающий волчонок. Он едва чуял перевертыша. Запрыгнуть бы мигом в седло и помчаться следом. Да только Чингар едва мог подняться на ноги. И чем он думал, когда посылал тень? Забыл уже о последствиях и о том, что после будет лежать полумертвым весь день. О, псы бы их всех побрали! Чингар стукнул кулаком по полу и глухо зарычал. На миг ему показалось, что все внутри стало звериным, а в ребрах закипела черная жижа. Так захотелось почувствовать чужую кровь во рту, что аж свело челюсть. Он достанет волчонка и притащит шкуру перевертыша к князю. Чародей Чингар выжил во время смуты. Выживет и теперь. Нет, надо было выбираться из этой канавы, пока она не поглотила полностью. Чингар с трудом поднялся на ноги, зашатался, прокашлялся и схватился рукой за дверной косяк. Полдела сделано. Во дворе его ждал отдохнувший Градька. Тело сводило так, что страшно было повернуться. Но Чингар пересилил себя и шагнул за порог. Шум ударил в уши. Мимо пронеслись хохочущая девка и, кажется, обедневший купец. Внизу пели песни, пили паршивую кислую брагу и обсуждали последние сплетни. На грязной лавке мужики поговаривали о верхних рубахах, и спорили, у какой девки толще коса и побольше скотины. Выбирали, понятное дело, из местных. Впрочем, вряд ли они собирались свататься. Хотели скорее веселье и игрищ, и хорошо бы здесь и сразу, а не в бане через полседмицы. Какая грязь! Омерзение так захватило Чингара, что он спустился по скрипучим ступенькам, расплатился с хозяином и вышел. На небе собирались облака. Будь он молодым и влюбленным, то сравнил бы их с овечьими шкурами и кудрями статной девки. Теперь же на ум приходили навозные кучи и чужая злоба. Поговаривали, что в любую грозу гневный перун метал молнии прямиком из глаз. А еще это мог быть чародей, пожелавший замести следы. Бегать по лесу в ливень, кашляя на каждом шагу. Чингар засмеялся. В чаще никого он не найдет. Перевертышей прятали тайные тропы. Лес мог скрывать их сколько угодно, по капле выпивать душу и будить в человеке зверя. Если волчонок просидит там день-другой, то уже не вернется в родной терем. Форчание Градьки отвлекло Чингара. Конь не хотел покидать теплое место, тоже чуял грозу. Но потерпи уж», — хмыкнул он. «Не делай это, вечно жевать сено в стоили Гратько неохотно позволил себя оседлать. Чингар закрепил сбрую, затем запрыгнул в седло и с тяжелым вздохом отправился в путь. Он не собирался метаться по лесу, который вот-вот превратится в непроходимое болото. Нет, Чингар подберется поближе к Волчонку и будет ждать его у перелеска. Придется все время находиться рядом и внюхиваться. К счастью, сила всегда была при нем. По неволе Чингар вспомнил Агнеша. Что бы сказал брат, мягкотелый, веривший в справедливость и мудрость великого князя. В битвах Агнеш сражался горячо, яростно, не щадя никого. Он убивал быстро, не желая, чтобы враги мучились. Из-за своей горячности Агнеш пустился в бойню, где лишился руки и хорошего клинка. Его чудом выволокли оттуда и притащили к знахарке. И она, и Чингар промывали окровавленное тело, скрепляли дух нитками и вливали в горло снадобья. Тогда-то пыл внутри огнеша поугас. Он больше не лез в самую гущу. Но сотник, чтоб его! Проклятый сотник! Разве можно было ставить в первые ряды калеку? И плевать, что приказ великого князя? Чингар покажет этому князю, каково оно — потерять родного брата. Он прижался к седлу и пустил коня в галоп. Градька невольно фыркнул и побежал по большаку. Над головой плыли сизые тучи, совсем как огромная стая птиц. Первые капли ударили в лицо. Пахнуло сыростью. Конь зашевелил ушами. Чингар прижался к его гриве. Тревога, спавшая спокойно, вдруг очнулась и забилась в груди. Дрожь пробрала ладони. Тело бросило в холодный пот. Да чего же знакомое чувство? Чингар уловил его и замер, прислушиваясь то к себе, то к ветру. В голове звенело. Сквозь ливень, удивительно весенний, говорящий о приходе Лели, пробивался знакомый запах. Волчонок близко. Слишком близко. Да, теперь Чингар чуял запах зверя. Неужели удастся перехватить у перелеска? «Вот ведь удача!» Сбоку послышалось русалочье пение. Звонкие девичьи голоса звали поближе к речке, обещали прохладу. А еще жемчуга и золотые монеты, которые давно затянуло песком и илом. Даже Градька заслушался и повернул морду налево. Чингар с рыком вдарил коня в бок. «Градька!» — зарычал он. «Да, пели красиво и складно, иначе быть и не могло». Русалки и водиницы по весне просыпались голодными и выпрашивали хоть каплю крови, теплой и сладкой. Если, конечно, не получали всего человека целиком. Чингар усмехнулся. Горланили мелодичнее некуда, значит, точно голодали. Он бы заглянул зло подразнить, но не теперь, когда чуял волчонка едва ли не за плечом. Кажется, еще немного, и начнет мерещиться серая шкурка в придорожных кустах. Чингар хищно оскалился, предвкушая скорую расправу. Вдалеке разорвалось небо. Молния вдарила у посёлка. Он сперва не обратил внимания, но вскоре потянуло дымом. Видимо, Перун разгневался не на шутку. Русалки хохотнули. Чингар хотел развернуться и всыпать глупой нечисти пару оплеух, но понял, что слишком слаб. Придётся ехать дальше. Деревня приближалась. Чингар хотел ее объехать, но не вышло. К тракту тут же выскочили люди. «Помоги нам, мил человек!» — заухали бабы. Гори, мох, горим, помираем!» — он сокнул языком. «Ах, духи бы побрали их всех!» Ни один чародей не имел права отказывать без крайней необходимости, находясь при смерти или спасая кого-то другого. Иначе боги разгневаются и лишат дара. Неужели волчонок снова ускользнет? Чингар прислушался. Перевертыши нигде не было. Успел-таки зарыться носом в чащу. «А может, эту грозу и вызвал негодяй Тамаш, чтобы оторваться от погони?» «Ничего. Чингар свое не упустит. А пока...» «Ведите», — обратился он к бабам. «Посмотрим, чем я могу вам помочь».